Глава третья, в которой демонстрируются издержки двойной субординации. «Да долго нас еще будут разглядывать?» — скучливо спросил Рост Петрович, оглянувшись на Бурляева. С тех пор, как статский советник и подполковник, сменивший синий мундир на цивильные платье, вошли в калитку скромного арбатского особнячка и позвонили в колокольчик, миновало уже минут пять. Сначала многообещающе качнулась занавеска в окошке надстройки, но далее ничего не последовало. «А я вас предупреждал», — в полголос сказал начальник охранки. «Особо с норовым Без меня незнакомому человеку и вовсе не отворило бы». И, задрав голову, крикнул, уж не в первый раз. «Диана, это я, откройте! А со мной тот господин, о котором я телефонировал!» Никакого ответа. Фандурин уже знал, что особнячок этот, снятый через подставное лицо, является конспиративной квартирой охранного отделения и предоставлен в полное распоряжение ценной сотрудницы. Все встречи с ней происходят только здесь и непременно по предварительной договоренности, для чего в доме специально установлен телефонный аппарат. «Сударыня!» — повысил голос Иераст Петрович. «Вы нас заморозите? Это, в конце концов, невежливо!» Хотите рассмотреть меня получше, так сразу и сказали бы». Он снял цилиндр, поднял лицо кверху, повернулся левым профилем, потом правым, и, о чудо, приоткрылась форточка, из нее высунулись тонкие белые пальчики, и прямо под ноги визитером упал медный ключ. облегченно вздохнул подполковник, нагибаясь. «Дайте-ка я сам тут». Замок. С секретом. Разделись в пустой прихожей. Петр Иванович, отчего-то волнуясь, причесался перед зеркалом и стал первым подниматься по скрипучей лестнице в мезонин. Наверху оказался коридорчик и две двери. Подполковник коротко постучал в ту, что слева, и, не дожидаясь ответа, вошел. Странно, но в комнате было почти совсем темно. Эраст Петрович вдохнул аромат мускусного масла, огляделся и увидел, что шторы плотно задвинуты, а никакого светильника нет. Кажется, это был кабинет. Во всяком случае, у стены темнело нечто похожее на секретер, а в углу серел письменный стол. Не сразу статский советник разглядел, что подле окна застыла стройная женская фигура с непропорционально большой головой. Фандорин сделал два шага вперед и понял, что на хозяйке берет Амазонка и вуаль. Прошу садиться, господа, приглушенным до свистящего шепота голосом, сказала женщина и изящно указала на кресло. Здравствуйте, Петр Иванович. Так что за срочность? И кто ваш спутник? Это господин Фандорин. Чиновник особых поручений при князе Владимир Андреевич. Тоже шепотом ответил Бурляев. — Ведет расследование по делу об убийстве генерала-дютант Храпова. Слышали уже? Диана кивнула и, подождав, пока гости сядут, тоже села на диван, стоявший у противоположной стены. Откуда? г г г г написать не успели? Слова были произнесены самым обычным голосом но по контрасту с предшествующим шептанием прозвучали очень громко. «Слухом, земля полнится», — насмешливо прошелестела сотрудница. «У нас революционеров, свои телеграфы». «А ППП точнее, все-таки откуда?» — не поддался игривости статский советник. «Диана, это очень важно», — пророкотал Бурляев, как бы сглаживая некоторую резкость вопроса. Вы даже себе не представляете, до какой степени. — от чего же? Представляю. Женщина откинулась назад. — Захрапово! Всех вас, господа, могут погнать с насиженных мест. Не так ли, Эраст Петрович? Фандорин подумал, что ее низкий придушенный голос, несомненно, обладает чувственным эффектом. Как и мускусный аромат и ленивые грациозные движения узкой руки, небрежно поигрывающие серьгой в ухе. Становилось понятно, почему в жандармском и охранном из-за этой Мессалины кипят такие страсти. — Откуда вы знаете, как меня зовут? Он чуть наклонился вперед. — Вам кто-нибудь про меня уже рассказывал? Диана, кажется, улыбнулась. Шепот стал вкрадчивей. И неоднократно? — Вами, Мсье Фандорин. В Москве многие интересуются. Вы любопытный персонаж. А в последнее время кто-нибудь говорил с вами о господине статском советнике? Встрял Бурлеев. Например, вчера кто-нибудь у вас тут был? Раст Петрович недовольно покосился на непрошенного помощника, а Диана беззвучно рассмеялась. У меня. «Пьер, много кто бывает. Говорил ли мне кто-нибудь про мсья Фондорина? Право, не припомню». «Не скажет», — понял Эраст Петрович, мысленно отметив Пьера. Пустая трата времени. И подпустил в голос металла. «Вы не ответили на мой первый вопрос. От кого именно вы узнали, что генерал Храпов убит?» Диана порывисто поднялась. Шепот из обволакивающего стал резким, словно шипение обозленной змеи. — Я у вас на жаловании не состою. что то давать не обязана. Вы забываетесь. Или, быть может, вам не объяснили, кто я? Извольте, я отвечу на ваш вопрос, но на этом разговор будет окончен. И больше сюда не приходите. Слышите, Петр Иванович, чтобы я этого господина здесь впредь не видела. Подполковник растерянно пригладил коротко остриженные волосы Явно не знаю, чью сторону принять. А Фандорин невозмутимо сказал. — Хорошо, сейчас мы уйдем. Но я жду ответа. Женщина переместилась к окну, серый прямоугольник которого стал обрамлением точенному силуэту. — Убийство Храпова — секрет Поли Вся революционная Москва об этом уже знает и ликует. Сегодня будет даже вечеринка по этому поводу. Я приглашена, но не пойду. А вы можете наведаться. Если повезет, сцапаете кого-нибудь из нелегальных. У инженера Ларионова собираются. Поварская, 28. Почему вы прям не спросили ее про Сверчинского? Сердито спросил подполковник, когда ехали в санях обратно в отделение. Я подозреваю, что он ее вчера навещал и вполне мог проговориться. Вы сами видели, что это за особа. Играет с мужчинами, как кошка с мышатами. Да, рассеянно кивнул чиновник. Характерная эта дамочка, Ну да бог с ней. Что нужно сделать, так это установить наблюдение за квартирой этого Ларионова. Отрядить самых опытных филеров, пусть проследят каждого из гостей до дому и установят личность. Потом размотаем контакты каждого из них по всей цепочке. Выйдем на того, кто первым узнал о Храпове, А там и до боевой группы будет недалеко. Бурляев снисходительно обронил. Ничего этого делать не нужно. У Ларионов наш агент. Квартира устроена нами специально, чтобы недовольные и сомнительные личности были под нашим присмотром. Зубцов умниц придумал. У Ларионова всякая околореволюционная дрянь собирается. Поругать власть, попить недозволенные песни, и, конечно, выпить, закусить. Стол! У Ларионова хорош, наш секретный фонд оплачивает. Берем болтунов на заметочку, заводим на каждого папочку. Как попадется на чем серьезном, у нас уж на голубчик полный бухгалтерия». на ведь это провокация», — поморщился Эраст Петрович. «Вы сами плодите нигилистов, а потом сами же их арестовываете». Бурляев почтительно приложил руку к груди извините господин фандорин вы конечно известный авторитет в сфере криминалистики но в нашем охранном ремесле мало что смыслить так что же слежка за гостями ларионова не нужна не нужна что же вы предлагаете туда предлагать нечего и так ясно сейчас вернусь и отдам приказание Евстратью павловичу готовить операцию по задержанию заберем всех голубчиков широким бреднем и Работаю с ними, на славу. В чем вы правы, так в том, что от кого-то из них ниточка к нашей БГ тянется. Арест? Но на каком основании? А на том, дорогой Раст Петрович, основании, что, как справедливо заметила Диана, нас с вами не сегодня-завтра погонят с должностей к чертовой матери. Нет времени слежку разворачивать, результат нужен. Фандорин счел необходимым перейти на официальный тон. Не забывайте, господин подполковник, что вам предписано выполнять мои указания. Необоснованного ареста я не допущу. Однако Бурляев перед нажимом не спасовал. Верно, предписано. Генерал-губернатором. Но по части дознаний я подчиняюсь не губернским властям, а департаменту полиции. Так что покорнишь прошу извинить. Хотите присутствовать при задержании, извольте, но только не мешайте. «Желаете отойти в сторонку? воль ваш Эраст Петрович помолчал, сдвинул брови, глаза грозно блеснули, но гром с молнией так и не грянули. После паузы статский советник сухо сказал, «Хорошо, мешать не стану, но присутствовать буду».